Глава двадцать третья Воскресенье, 19 октября Ее письмо передал Малкольму лично в руки особый курьер, как всегда родственник их компрадора Гордона Чена. В нем опять не оказалось постскриптума со словами «Я люблю тебя». И снова тайное послание привело его в ярость. Малкольм, ты совсем рехнулся? Бал по случаю помовки? После того, как я тебя предупредила? Почему, скажи на милость, ты совершенно игнорируешь мои письма и мои настойчивые призывы вернуться? Если бы не медицинский отчет доктора Хоуга, который я получила вчера вместе с этим невероятным известием, я бы заключила, что Помимо ужасных ран, нанесенных мечом, ты еще и головой сильно ушибся. Я потребовала, чтобы наш губернатор принял самые жестокие меры против этих зверствующих дикарей и немедленно передал преступников в руки королевского правосудия. Если он этого не сделает, я лично предупредила его, что все могущество благородного дома обратится против его администрации. Довольно об этом. — Жизненно важно, чтобы ты без промедления вернулся в Гонконг для окончательного решения трех вопросов, разумеется. Я готова простить твой проступок. Ты пока еще очень молод, тебе пришлось пережить ужасные вещи, и ты попал в когти поразительно умной и хитрой женщины. Я благодарю Бога за то, что силы твои прибывают с каждым днем. Судя по отчету доктора Хоуга, ты, по счастью, несомненно, будешь в состоянии вынести переезд домой к тому моменту, когда получишь это письмо. Я дала наставление доктору Хоугу вернуться вместе с тобой, и он лично отвечает передо мной за твою безопасность. Я заказала вам обоим места на пакетбоке, два места без нее. Специально необходимо, чтобы ты вернулся быстро и один. Во-первых, чтобы официально стать тайпеном. Твой дед оставил особые инструкции в письменном виде, в соблюдении которых ты должен... «Поклясться, прежде чем будешь законно признан тайпеном дома Струанов, чтобы я или твой отец не оставляли тебе по завещанию. Прежде чем твой отец скончался, в твое отсутствие мой сын, он заставил меня принести требуемую клятву. Я также поклялась ему в том, что возьму из тебя клятву в соблюдении тех же условий. Это должно быть сделано без промедления, во-вторых». потому что мы должны немедленно решить, как нам отразить наступление Тайлера Брока на благородный дом. Я уже упоминал раньше, что он заручился полной поддержкой банка Виктория и сегодня угрожает лишить нас права выкупа имущества, представленного в обеспечении наших долговых обязательств. Если он преуспеет в этом, мы будем разорены. Гордон Чен предложил решение. Но оно связано с громадным риском, не может быть изложено на бумаге и требует подписи и участия Тайпена. Мой сводный брат, так называемый сэр Морган Брок, только что прибыл в Гонконг и хвастает всюду своим дворянством, которое получил лишь потому, что сумел уговорить своего бездетного тестя установить его, что тот и сделал, после чего очень кстати и почти сразу же скончался». Уж не помогли ли бедняжки, да простит меня Господь, но я бы не усомнилась в этом. И он, и Тайрер Брок открыто заявляют, что к Рождеству они сокрушат нас и станут хозяевами нашей стюардской ложи на ипподроме в Счастливой долине. Вчера проходили выборы нового стюарда. Следуя пожеланиям твоего деда, и от твоего имени я опять забаллотировала его. Да простит меня Господь, но я ненавижу своего отца так сильно, что почти теряю рассудок. Третье. Ловушка, в которую ты угодил. Я ушам своим не поверила, когда услышала про этот так называемый бал, пока известие о нем не подтвердилось. Я надеюсь и молю Господа». что к настоящему моменту твое здравомыслие вернулось к тебе, и ты понял, что с тобой случилось. По счастью, ты, разумеется, не можешь жениться без моего согласия, и уж, конечно, не на католичке. Дочери беглого растратчика выданы ордеры на его арест за неуплату долгов. — Я совершенно искренне понимаю тебя. Гордон Чен объяснил, как легко такому юноше, как ты, запутаться, поэтому не отчаивайся. У нас есть план, который вытащит тебя из ее паутины и убедительно докажет тебе, что она просто, извини, сын, но я должна называть вещи своими именами, просто распутница! Когда ты женишься, твоя жена должна быть англичанкой, девушкой богобоязненной, ни в коем случае не еретичкой, леди из приличной семьи, воспитанной и принятой в обществе, достойной того. чтобы стать твоей женой и располагающей приличным преданным и качествами, которые помогут тебе в будущем. Когда придет время, недостатков подходящих леди, из которых ты сможешь выбрать, не будет. С этой же почтой я написала доктору Хоугу, а также Джейми Макфею, сообщив ему, как я потрясена тем, что он позволил случиться всей этой глупости с помолвкой. Я с нетерпением жду, что смогу обнять тебя через несколько дней, твоя любящая мать!» Почти тотчас же в его комнату вбежал Макфей. Его лицо было белым, как мел. «Ей сообщили». «Знаю. Ничего страшного». «Господи Иисусе, Малкольм, от этого не отмахнешься, просто заявляя, ничего страшного!» — выпалил Макфей в величайшем возбуждении. Его слова едва можно было разобрать. Он протянул ему письмо, которое держал в дрожащей руке. «Вот, почитай сам». «Письмо безо всякого приветствия, только подпись внизу «Тесс Струан». Если вы...» Не представите удовлетворительного объяснения. Почему вы разрешили моему сыну, хотя он и должен стать тайпеном, вы не можете не знать, что он пока еще несовершеннолетний, быть помолвленным, не заручившись сначала моим согласием, которое, как вы, должны знать, никогда не было бы дано в отношении столь неподходящей пары? Вы перестанете возглавлять наше отделение в Японии к концу этого года. Временно оставьте вместо себя мистера Варгаша и возвращайтесь вместе с моим сыном на пакетботе для решения этого вопроса. Струан сердито сунул бумагу обратно ему в руки. Я пока не собираюсь возвращаться в Гонконг. Поеду туда, когда сам сочту нужным. Святый Боже, Малкольм, если она приказывает нам вернуться, нам лучше так и сделать. Есть причины по. Нет! Вспыхнул Малкольм. Понятно? Нет. Ради всех святых. — Да посмотри же ты, наконец, правде в глаза! — вспылил в ответ Макфей. — Ты несовершеннолетний. Она сейчас управляет компанией управляла ею много лет. Мы обязаны подчиняться ее приказам и... — Я не обязан подчиняться ее приказам. — Вообще ничьим приказам убирайся! — Никуда я не уйду. — Неужели ты не видишь... То, что она просит, разумно, и сделать это нетрудно. Мы можем вернуться сюда через две-три недели. Рано или поздно тебе все равно понадобится ее согласие. Ясно, что лучше всего попытаться получить его сейчас. У тебя все прояснится, и нам работать будет легче, и... Нет! И... и отменяю ее распоряжение. Я приказываю тебе. Я Дома Струанов. Черт! «Ты должен знать, что я не могу пойти против нее!» У Струана едва не подогнулись колени на ходу при воспоминании о той жуткой боли, которая пронзила низ живота, когда он неосторожно дернулся, выкарабкиваясь из глубокого кресла, вскочил на ноги и заорал на Макфея «Слушай!» Ты в три Господа Бога душу мать! Я напоминаю тебе о твоей священной клятве служить тайпену тайпену. Черт подери, кто бы он ни был тайпену, а не его вот твою так и это к матери. Вспомнил? Ну, ну, разве ты не? Кого ты собираешься слушаться, Джейми? Меня или мою мать? Между ними разгорелась яростная перепалка. Оба разозлились еще больше, оба орали друг на друга, но Малкольм взял верх. Сражение было неравным с самого начала. Пункт о безусловном подчинении Тайпену был вписан в каждый приказ о назначении на должность, подписывался и подтверждался клятвой перед Богом в соответствии с требованиями их основателя. «Хорошо, я согласен». Яростно процедил Макфей сквозь зубы. Но я тр... виноват. Я прошу дать мне право написать ей и изложить ей твои новые распоряжения. Сделай это с этим же пакет-ботом. И когда будешь писать, сообщи ей, что Тайпен приказывает тебе остаться здесь. что только я один могу уволить тебя. Что я и сделаю, клянусь Господом, если ты дашь мне к тому хотя бы малейший повод. И что если я хочу быть помолвленным, младший я там член семьи или нет, это мое дело. Потом он, вытянув вперед руку, вернулся к креслу, согнувшись от боли почти пополам. — Бог мой, Тайпен! Слабым голосом произнес Макфей. «Она уволит меня. Хотите вы этого или нет? Мне конец! Нет! Нет! Если я не отдам такого распоряжения... Это записано в своде наших основных правил. Возможно. Но нравится тебе это или нет, она может превратить мою жизнь... «Да и твою тоже! Сплошную муку, чтобы ты не говорил «нет!» «Ты лишь выполняешь мою волю! Ты не нарушаешь закона Дирка, а именно его слово она чтит превыше всего на свете!» — сказал Малкольм. Вспоминая бесчисленные случаи, когда мать упоминала имя Дирка Струана, его отцу, ему, его братьям и сестрам по вопросам бизнеса, морали или самой жизни. И разве отец и мать не говорили мне тысячу раз, что я стану тайпеном после него? И все, в первую очередь дядя Гордон, принимали это. Любые формальности могут подождать. Она просто использует это как еще один предлог, чтобы взнуздать меня. Господи, ведь я всю жизнь готовился к этой должности. Я знаю, как вести себя с матерью, и понимаю, что здесь не так. Я Тайпен кляну с Богом, а теперь... Теперь извини, я... Мне нужно работать... Едва оставшись один, он криком вызвал к себе оток. Ай-я! В тот раз мне действительно было необходимо лекарство. Оно действует так превосходно, и оно спасло меня от боли и душевных мук, вернуло мне мужество, а потом подарило мне столько прекрасных минут с Анжеликой. Ах, мой ангел! Она снова вернулась в свои комнаты по соседству, хвала Создателю. Такая близкая, сладостная, теплая. Только руку протяни, но, увы, Господи! Как бы я хотел, чтобы при мыслях о ней у меня не начиналась эта тянущая боль в чреслах, вслед за которой приходит та другая боль. А ведь сейчас еще и утро не прошло. И мне предстоит вытерпеть сначала эту скучную проповедь, потом обед, и больше восьми часов до следующего. «Я сожалею о вчерашнем», — услышал он голос Макфея. «Очень сожалею. А я нет. Вчерашний день вытащил все недосказанное на свет Божий и расставил все точки над «и», — произнес он с удивившей Макфея силой. «Теперь у компании есть настоящий глава». «Я согласен. Отец не справлялся». и последние несколько лет провел в беспробудном пьянстве. Мать делала все, что было в ее силах, но этого не хватало, чтобы удерживать нас впереди Брока. Мы снова должны откровенно признать, они сейчас сильнее, богаче и разумнее нас. И нам крупно повезет, если мы переживем теперешний шторм. Возьми Японию. Япония едва окупает расходы. Да... Если говорить о быстром обороте, но в перспективе она станет для нас прибыльной. Нет. Если ты и дальше будешь вести дела, как вел их до сих пор. Ипошки не покупают у нас никаких выгодных товаров. Мы покупаем шелка и шелкопрядов, кое-какие лакированные безделушки. Что еще? Ничего ценного. Промышленности у них нет, и, похоже, не очень-то она им и нужна. «Верно. Но ведь и Китай не сразу раскрылся, понадобились годы. А там у нас есть треугольник, опиум, чай, серебро. Это так. Но Китай — другое дело. Китай — древняя цивилизация, страна большой культуры. У нас там есть друзья и, как ты сам сказал, сложившаяся торговая модель. Я считаю, если мы хотим выжить, нам необходимо ускорить здесь ход событий». или мы закрываемся. Как только Сэруильем разберется с Бакуфу, чума на это! Тон Струана стал резким. Я устал торчать в кресле, словно привязанный. И меня уже мутит, когда я слышу со всех сторон, что нам, мол, необходимо дождаться, когда Сэруильем прикажет флоту и армии заняться своим делом. В следующий раз, когда состоится встреча с Бакуфу, Я хочу на ней присутствовать, или еще лучше, устрой мне сначала личную встречу с ними. Но Тайпен, сделай это, Джейми, я так хочу! И сделай это быстро! Я не знаю, как это возможно, — спроси у этого ручного самурая, Филиппа на Накамы. Или еще лучше, договорись о тайной встрече, тогда и Филипп не будет скомпрометирован. Макфей уже передал ему все, что выведал у Накамы. «Это хорошая мысль», — сказал он совершенно искренне, и, глядя на эту выставленную вперед челюсть и огонь в глазах, почувствовал, как у него теплеет на душе. «Может быть, — наконец-то подумал он, — появился человек, который сумеет заставить крутиться нужные колеса? Я поговорю с Филиппом после церкви». — Когда уходит следующий корабль Сан-Франциско? — Через неделю торговое судно конфедератов «Леди Саванны» — Макфей из осторожности понизил голос. Мимо проходила группа торговцев. — Наш заказ для Тесю отплывает вместе с ним. — Кому мы могли бы доверить отправиться на нем с особым поручением? — спросил Струан, приступая к осуществлению своего плана. — Варгашу. «Нет, он нужен здесь!» Струан опять остановился. Ноги мучительно ныли. Потом доковылял до низкой стены у края променада, главным образом для того, чтобы отдохнуть, а также чтобы их никто не подслушал. «Кому еще?» «Человек должен быть толковый. Его племяннику Педрито. Он сообразительный парень». Больше похож на португальца, чем варгаш. Почти ничего китайского в лице. Свободно говорит на португальском, испанском, английском и кантонском. Хорошо читает. Его могли бы одинаково хорошо принять и на севере, и в конфедерации. Что ты задумал? Забронируй для него место на этом корабле. Я хочу, чтобы он отправился с этим заказом, который мы учетверим, а также за... «Четыре тысячи ружей!» — Макфей ошеломленно уставился на него. «Да!» Также пошли письмо на оружейную фабрику с завтрашним пакетботом. Пусть они его там ожидают. Пакетбот как раз успеет к отходу калифорнийского парохода из Гонконга. «Но первый взнос золотом, который мы получили, покрывает всего двести ружей!» неуверенно произнес Макфей. Нам же придется расплатиться сразу за весь заказ, такова политика всех оружейников. Тебе не кажется, что мы превысим свой кредит? Некоторым так могло бы показаться. Мне нет. Даже с поставкой двух тысяч адмирал буквально рвет и мечет, требуя прекратить всякую торговлю оружием и опиумом. «Я знаю, что он не вправе требовать этого по закону», — торопливо добавил Макфей. «Но если он захочет, он все равно может задержать такой груз, сославшись на требования национальной безопасности. Он не найдет их и не услышит про них, пока не будет уже слишком поздно. Ты окажешься слишком умен для этого. Тем временем, составь сопроводительное письмо к заказу, и сними с него копию для пакетбота. Сделай это сам, Джейми, чтобы никто не видел. В письме попроси фабрику отнестись к этой партии с особым вниманием, но предложи также, чтобы они сделали нас своими единственными агентами в Азии. Мысль замечательная, Тайпен, но я решительно советую не увеличивать заказ. Закажи пять тысяч ружей. И особо подчеркни, что мы заключим сделку на самых привлекательных для них условиях. Я не хочу, чтобы Норберт перебежал нам дорогу. Струан двинулся дальше, боль стала сильнее. Даже не оглядываясь на Макфея, он знал, о чем тот сейчас думает и сказал колюче, совершенно не обязательно сначала советоваться с Гонконгом. Сделай, как я говорю. Я подпишу заказ и письмо. После паузы Макфей кивнул. «Как скажешь». «Хорошо». Он уловил несогласие в голосе Макфея и решил, что подходящий момент настал. «Мы меняем нашу политику в Японии. Они здесь любят убивать, а? Если верить этому Накаме...» Многие из их королей готовы восстать против Бакуфу, которые явно не относятся к числу наших друзей. Хорошо. Мы поможем им сделать то, чего они хотят. Мы станем продавать им то, что им нужно. Оружие, несколько кораблей, даже оружейный завод или два. Во все увеличивающихся количествах за золото и серебро. А что, если они повернут эти ружья против нас? Одного раза будет достаточно, чтобы преподать им урок, как это было в любом другом месте на Земле. Мы будем продавать им мушкеты, немного новых ружей, но не пулеметы, не крупные пушки и не современные боевые корабли. Мы собираемся предложить покупателю то, что он хочет покупать.